Куин Мысль собрать группу пришла мне в голову еще, когда я учился в колледже. Брайан тогда тоже учился, и ему понравилась идея. Так что история Куин берет начало в группе под названием «Смайл», где тогда играл Брайан. Мне очень нравились «Смайл», я ходил на их концерты, и так мы подружились. Фредди Меркери Надо понимать, что Фредди вырос абсолютным интровертом, замкнутым мечтателем с выступающими зубами, пребывающим в мире своей фантазии. Классический гадкий утенок, который превратился в лебедя. Любая группа отдала бы басиста и ритм-секцию за такого вокалиста, как Фредди. Боуи — единственный, кого можно поставить рядом. Дэвид Старк, музыкальный издатель, Songlink International. К вокальным репетициям Тима и Фредди вскоре присоединился третий участник Найджел Фостер, еще один студент. Большую часть времени они оттачивали исполнение Hey Joe, Purple Haze и The Wind Cries Mary хитов Джимми Хендрикса, прорвавшихся в британский топ-10. Ребята просто развлекались в свое удовольствие, но именно эта забава в какой-то момент привлекла к ним внимание других парней, которые в скором будущем составят Куинн. Тогда Фредди и Тим были неразлучны. Тим, как и остальные ребята из колледжа, имел самое туманное представление о прошлом Фредди и обстоятельствах, которые привели его семью в Англию. Он никогда не приглашал друзей домой, создав впечатление, что его родители не очень-то гостеприимные люди, испытывающие определенные сложности с адаптацией. Поговаривали, что они с трудом говорят на английском и больше всего озабочены сохранением своих обычаев, традиций и языка. В действительности же Фредди говорил на английском с младенчества. В то время Тим играл в полупрофессиональной группе «Смайл». Фредди часто увязывался с ним вместе на репетиции. На гитаре в «Смайл» играл долговязый Брайан Мэй, изучавший физику, математику и астрономию в престижном имперском колледже. Случайно выяснилось, что Брайан вырос в том же пригороде Лондона, где обосновались Булсара. Взросление Брайана прошло в скромном доме в паре кварталов от квартиры Булсара на улице Гладстон в Фелтеме. Брайан, застенчивый единственный ребёнок в семье, начал играть на гитаре в шесть лет. Ещё в школе с помощью своего отца Гарольда Брайан изготовил свою собственную гитару — Red Special. Материалом послужила столешница, укреплённая над камином, и дубовые дощечки. Вместо медиатора он использовал мелкие монетки. Впоследствии именно эта гитара, Red Special, прославила Брайана на весь мир. Брайану, как и Фредди, порядком поднадоели самодеятельные рок-группы. «Ни одна из этих команд ничего не добилась, и этому не приходится удивляться». Мы никогда не давали полноценных концертов, а многие вообще не воспринимали это дело всерьез, вспоминал потом Брайан. Как-то на танцах Брайан и его друзья повстречали Тима Стаффила, учившегося когда-то в их школе. Они предложили ему петь в их группе, которая тогда называлась «1984». Первое выступление группы состоялось в зале Церкви Святой Марии в Твикенхэме и оставило неплохое впечатление. В мае 1967-го группу пригласили разогревать публику перед концертом Джимми Хендрикса в Имперском колледже, в котором учился Брайан. Несколько месяцев спустя группа выиграла конкурс молодых артистов, проводившийся в клубе «Кройденс». Казалось, у команды превосходные карьерные перспективы. 1984 была чистой любительской затеей», — вспоминал потом Брайан. «Хотя, в конце концов, мы вышли на гонорар в 15 фунтов на каждого. Мы почти не исполняли своих песен. В основном кавер-версии хитов, которые хотела услышать публика. В то время The Rolling Stones круто пошли вверх, и мы играли их хиты, какие-то песни Yardbirds. Меня это никогда по-настоящему не устраивало». Хотелось сделать собственную музыку. Объявив группе, что учеба для него на первом месте, Брайан ушел, и вскоре 1984 распалась. Впрочем, Брайан и Тим Стаффел, который теперь учился в колледже Иллинг вместе с Фредди, продолжали общаться. Тоскуя по музыке, вскоре они уже обсуждали создание новой группы. Вместе с Крисом Смитом, еще одним студентом Иллинга, собрали команду, получившую название «Смайл». Стаффел пел и играл на бас-гитаре, Смит — на органе, гитарой заведовал Мэй, стало быть, оставалось только найти барабанщика. Помладенческий белобрысый и голубоглазый Роджер Мэдоус Тейлор казался слишком красивым для мужчины. Родившийся в Норфолке и выросший в Труру, Юный сердцеед Тейлор уже составил себе репутацию отличного барабанщика, играя в корнуоллской группе Johnny Куейл and the Reaction. Группа заняла четвертое место на локальном конкурсе и получила некоторую известность в Корнуолле, в самом южном графстве Англии. Когда лидер группы Johnny Quayle решил ее покинуть, обязанности вокалисты перешли к Роджеру Тейлору. Название команды укоротили до «The Reaction», и группа продолжила выступать и репетировать собственный материал, преимущественно в жанре соу. Все изменилось, когда они впервые услышали Джимми Хендрикса. Той осенью Роджер отправился в Лондон изучать стоматологию. Он поселился в районе Шеппердс-Буш в квартире, снимаемой в складчину еще с тремя студентами, среди которых был школьный товарищ Тейлора Лес Браун. На год старше Роджера Лес учился в Имперском колледже вместе с Брайаном. Мечта стать рок-звездой уже вполне овладела начинающим стоматологом, и хотя обязательства связывали его с The Reaction, он еще сыграет с ними несколько раз летом 68-го, на каникулах, Тейлору срочно требовалась новая группа. Кстати, несмотря на репутацию Дон Жуана, Роджер был скромным и располагающим к себе парнем, душой компании. Итак, однажды Лесс заметил в своем имперском колледже бумажку на доске объявлений, в которой говорилось, что группа ищет барабанщика, играющего в стиле Джинджера Бейкера или Митча Митчелла. Этим Брайан и Тим давали понять, что они в теме. Группа Бейкера The Graham Bond Organization в том сезоне была на пике моды. Музыканты из группы участвовали в студийных записях The Who, позже Cream. Мич Митчелл барабанил у Джимми Хендрикса. Брайан указал в объявлении свой номер. Роджер тут же позвонил ему. После короткого разговора Тим и Брайан уже ехали домой к Роджеру для пробной репетиции на бонгах и акустических гитарах. Барабанная установка Роджера тогда еще собирала пыль в его доме в Корнуолле. Вскоре троица уже репетировала в помещении джаз-клуба Имперского колледжа. Они играли не только кавер-версии любимых песен, Тим и Брайан приносили и свои композиции. Скорее жесткие, чем романтичные — Они носили отпечаток самых разных влияний. От баллад времен правления Елизаветы до тяжелого рока. «The Smile» отличали драматичные ударные, напористые гитарные партии, мощный вокал и интеллигентные гармонии. Звук группы поражал многосложностью и богатством нюансов. Так зарождался и формировался тот саунд, по которому Куин можно будет узнать с первых тактов. «Я могу поставить вам записи «Смайл», которые структурно не отличаются от того, что мы делаем сегодня», говорил Брайан в интервью в 77-м. Волшебная химия музыки Куин уже зарождалась, подпитываемая разноплановыми и блистательными талантами. Брайан, самый тихий и вежливый, был высок, худ и угловат. На сцене он неистово потрясал бедрами, затянутыми в бархатные брюки, а длинные локоны спадали на лицо, отчего девчонки просто млели. Тим, энергичный и плотный, предпочитал драную джинсу и не стремился особо наряжаться. Тех же принципов держался и весельчак Крис, единственный участник группы, профессионально обучавшийся музыке с частным преподавателем. Голубоглазый красавчик Роджер двусмысленно заявлял, что он барабанщик не только по профессии, но и по самой своей природе. Группу переполняли энтузиазм и энергия. На репетициях царила веселая и позитивная атмосфера. Эти дни музыканты потом вспоминали как одни из самых счастливых и беззаботных в их жизни. В октябре 68 года Брайан получил степень бакалавра в Имперском колледже. По традиции дипломы вручала Ее Величество Королева-Мать в самом престижном зале Лондона — Роял Альберт Холли. Отлично успевающий в учебе, Брайан планировал продолжить учебу в колледже. В его планах значилась докторская диссертация, посвященная движению межгалактической пыли, а в перспективе он собирался стать астрономом. Впрочем, был и другой мотив. Пока Брайан продолжал учиться в Имперском колледже, он и его друзья могли без ограничений пользоваться местной репетиционной базой. Тим Стаффел и Крис Смит продолжали учиться в Иллинге, А вот Роджер вылетел из медицинского колледжа, не закончив и половину курса. Всего через два дня после того, как Брайан получил степень, Смайл играли перед Пинк-Флойд в знакомых стенах имперского колледжа. Это первый достоверно задокументированный концерт группы. Их заметили, и вскоре Смайл получили предложение разогревать T-Rex, Yes и Family. В феврале 1969-го коллеги попросили Криса Смита покинуть группу. Он утверждает, что решил уйти сам, по причине непреодолимых музыкальных разногласий. Через несколько дней после ухода Смита Смайл впервые выступали в Роял-Альберт-Холле на благотворительном концерте. Шоу, весь доход от которого шел в пользу фондов, помогающих одиноким матерям, задумал и организовал легендарный диджей BBC Джон Пилл. «Смайл» значились в программе вместе с Джо Кокером и «Фри». Брайан и Роджер едва ли могли тогда предполагать, что не пройдет и пары десятков лет, как они будут играть в одной группе с вокалистом «Фри» Полом Роджерсом, который за эти годы успеет возглавить такие группы, как «Bad Company», «The Firm» и «Law». Издадут диск «The Cosmos Rocks», первую студийную запись «Queen» за 15 лет, один концертный альбом и два концертных DVD. В самом начале 69 -го года Тим привел на репетицию смайл своего приятеля по колледжу, Фредди Булсара. Между молодыми людьми сразу же вспыхнула взаимная симпатия. Теперь Фредди уже не сомневался, что нашел себе занятие по душе, и совершенно совпадал в этом с Роджером и Брайаном, которые были покорены яркостью Фредди, его умом, энтузиазмом и острыми, как бритва, шуточками. «Думаю, я за всю жизнь не встречал таких восторженных и увлекающихся людей, как Фредди», — вспоминал друг Роджера Лес Браун. «Если ему что-то нравилось, он прямо-таки взвивался. Помню, он силой затащил меня к себе, чтобы поставить понравившуюся ему пластинку, причем это был какой-то соул. В то время никто не признавался, что слушает соул, крутым считал только рок». Ставший частым гостем на концертах «Смайл», Фредди мало-помалу набирался смелости и стал давать своим приятелям мелкие советы по поводу стиля в одежде. Потом начал комментировать их концерты и, наконец, в какой-то момент принялся объяснять им, как следует сидеть, стоять, ходить и говорить. «Он подавал свои советы в такой тактичной форме, что обидеться или отказаться было невозможно», — вспоминал Брайан. Тогда мы и не подозревали, что у Фредди отличный голос. Мы воспринимали его как ещё одного рок-музыканта с лёгким уклоном в театр. Когда летом 69-го Фредди закончил Иллинг, у него не было постоянной работы, как и желание найти такую. Он и Роджер Тейлор, сокративший к тому времени вторую часть своей фамилии Мэддоуз, Завели небольшой бизнес, им принадлежал стенд в трехэтажном торговом центре в Кенсингтоне. В пассаже, где располагалась лавка, продавали картины, антиквариат и необычные старые вещи, а продавцами работали весьма примечательные личности, безработные музыканты, артисты и художники. Среди их постоянных клиентов попадались такие звезды, как Майкл Кейн, Джули Кристи и Норман Уиздом. Для начала наши герои выставили на продажу работы Фредди, в основном изображения Джимми Хендрикса и картины других ребят из Иллинга. Торговля шла неплохо. Продать удалось даже курсовую работу Фредди, доклад, посвященный Хендриксу. Сегодня за него выложили бы тысячи фунтов, но тогда денег хватало едва-едва. Оба заядлые любители наряжаться, Роджер и Фредди решили перейти на продажу модных аксессуаров. Вскоре на их стенде появилось все, что требуется настоящим фанатам моды — от экзотических вуалей и кинжалов до шинелей и меховых боа. По большей части это был выловленный на распродажах ветхий и вульгарный мусор, выставленный по бесстыдно задранным ценам. Так, купив за 50 фунтов целый контейнер побитых молью шерстяных пальто на барахолке вокзала Баттерси, они продавали их по 8 фунтов каждое. «Мы с Роджером везде ходили вместе, кривлялись и поясничали, как могли. И вскоре все уже считали нас парочкой голубых», писал Фредди своей подруге Селин Дейли тогда. Роджеру и Фредди нравилось ходить, нарядившись в пух и прах, а Фредди еще мог вдруг начать говорить очень манерно. У него страшно смешно это получалось. Но тогда никто не подозревал, что он на самом деле гей. Он никогда не проявлял свою сексуальность. Постепенно Фредди стал незаменимым участником Смайл. В апреле 1969 года группа играла в лондонском клубе Revolution, и на их концерт пришел глава европейского подразделения могущественного музыкального лейбла Mercury Records Лу Райзнер. Тогда Лу уже подписал контракт с Дэвидом Боуи по продвижению его музыки в США, а чуть позже прославился как продюсер двух первых сольников рода Стюарта. Его знают как продюсер оркестровой версии рок-оперы The Who Томми и опуса Рика Уэйкмана Journey to the Center of the Earth. Уроженец Чикаго, сам в прошлом певец, Райзнер предложил Смайл-контракт на выпуск одного сингла в США, который группа незамедлительно подписала. Затем наступило затишье до июня. На это время лейбл назначил запись сингла, оплатив музыкантам время в знаменитых студиях Trident. Очень неплохо для начала. Trident Studios находились в одном из переулков квартала в самом центре лондонского Вест-Энда и принадлежали Норману Шеффилду, в прошлом участнику группы The Hunters, и его брату Барри. Братья-звукоинженеры оснастили студию по последнему слову техники и создали в ней непринужденную творческую атмосферу, притягивающую многих талантливых музыкантов. В не менее известной студии EMI на Эбби-Роуд звукоинженеры в то время все еще ходили на работу в белых халатах. Там царила холодная и официальная атмосфера. Помимо прочего, в Trident стоял легендарный бехштайновский рояль, который Рик Уэйкман уже прославил в десятках записанных им композиций. Именно на этом инструменте Пол Маккартни сыграл свою партию в «Хей hey Джуд». Первым настоящим хитом, вышедшим из ультрасовременных на тот момент студии Trident, стал альбом Manfred Man, My Name is Jack, ворвавшийся в хит-парады в марте предыдущего года. В дальнейшем тут создавались такие легендарные пластинки, как Transformer, Лурида, который продюсировал Дэвид Боуэй, записавший тут же свой собственный шедевр The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Рик Уэйкман в те годы практически жил в студии. Его можно услышать на таких ключевых записях боуи как «Changes» и «Life on Mars». Trident существует и по сей день, и на ней по-прежнему записываются талантливые и успешные музыканты, включая Джеймса Тейлора и Гарри Нилсона. Впрочем, легендой в поп-музыке студия стала уже в 68-м, когда The Beatles арендовали ее для записи «Хэй hey Джуд», 7-минутной баллады, которая стала самой длинной песней когда-либо возглавлявшей британский хит-парад. Некоторые песни для таких пластинок The Beatles, как White Album и Abbey Road, тоже записывались здесь. Точной даты релиза сингла Smile пока не оговаривалось. Тем временем музыканты заключили контракт с агентством Rondo, организовавшим им в течение лета несколько концертов. Наконец, в августе американское отделение Mercury выпустило в Штатах сингл Smile, F Step on Me. Лейбл не позаботился о рекламной поддержке, и сингл прошел незамеченным. Тем не менее, Mercury по-прежнему видели в Smile большой потенциал и обсуждали с Тимом и Брайаном выпуск мини-альбома или полноразмерной пластинки. Для записи нового материала группу отправили в студию Дилейн Ли, что на улице Инженерс в районе Уэмбли. В большинстве источников ошибочно указывается одно из отделений Дилейн Ли, расположенное на Kingsway 129. Дилейн Ли, основанная в 1947 году, прославилась в 60-е, когда тут создавались пластинки The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Pink Floyd, E.L.O., и «The Jimmy Hendrix Experience». Вместе с продюсером Фрицем Фрейером «Смайл» записали две собственные песни и одну кавер-версию. Но мини-альбом так и не издали, запись легла на полку. Никто не слышал об этих песнях следующие 15 лет, пока их не издали в Японии, где меломанам свойственно ненасытно скупать любые редкости. В то время «Куин» уже стали суперзвездами. К концу года в группе воцарились тяжелые настроения, музыканты подумывали о том, чтобы разойтись. Первым не выдержал Тим, угнетенный небогатой и однообразной жизнью рок-гастролеров средней руки. Коллегам он вежливо объяснил, что Смайл больше не кажется ему группой, в которую он хотел бы играть. «Постепенно наша музыка стала вызывать у меня откровенную досаду», говорил он позже. То ли делал Джеймс Браун, Когда я слушал его пластинки, сердце замирало. Мои музыкальные приоритеты порядком изменились. Тим присоединился к бывшему барабанщику «Би-Джиз» Колину Питерсону. Вместе они собрали команду хампи Бом. Bon. Карьера группы не затянулась, в нее уместился лишь один сингл и одно выступление на ТВ. После Тим работал специалистом по спецэффектам на телевидении и весьма преуспел — Его приглашают сотрудничать самые рейтинговые каналы и программы. После того, как Смайл лишились вокалиста, лейбл заключил, что группы больше не существует. Роджера и Брайана теперь не связывали контрактные обязательства. Неудача их не обескуражила. Они собирались продолжить работу над песнями. На свою следующую студию Смайл попали через бывшего клубного диджея Терри Ирдена, с которым музыкантов познакомила Кристин Мюллен. «Будущая жена Брайана». Ирден работал в студии «Пай», в которой записывались поп-дива петула Кларк и супружеская пара Тони Хачи и Джеки Трент, сочинявшие музыку к популярным телевизионным программам. Еще в 1966-м тут были созданы такие шедевры, как «Хей, hey Джо», Джимми Хендрикса и Wild Thing «The Trox». На «Пай» записывались «The Kings», А в качестве студийных музыкантов тут работали Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс, еще до того, как они повстречали Роберта Планта и Джона Бонома и создали Led Zeppelin. Ирден, решив попробовать себя в качестве продюсера, договорился о студийном времени на пай поздно ночью. Музыканты записали две песни — Polar Bear и Step on Me. Так у группы впервые появился профессионально записанный материал для рассылки музыкальным лейблом. Брайан, Роджер, Тим и еще пара музыкантов из группы «Айбекс» снимали на всех маленькую квартиру в южном пригороде Лондона Барнси. Сестры Хелен и Пат МакКоннел, услышав однажды, как Смайл играют в местном пабе, стали первыми преданными поклонницами группы. Их тесная и сырая конура потом вспоминалась как некое богемное жилище, когда на самом деле музыкантам приходилось ютиться в грязи и вонище, а спать на голых продавленных матрасах. В довершении всего у них появился новый жилец, Фредди Булсара. Он-то что тут забыл?